Глава 5. 867 год. 29 июня. Новый Рим. Ярослав медленно ехал на своём коне в сопровождении небольшого эскорта: десяток кирасиров и десяток драгун. Кирасирами были переформированные катафракты, а драгунами бывшие телохранители халифа которые сохранили верность клятве и последовали за Ярославом в его родные пинаты. Переформирование катафрактов шло долго и тяжело. Сказывались даже не проблемы с доспехами, которые более-менее наловчились делать, а лошади. Да, буцефал Ярослава старался и улучшал породу местных копытных, но действительно хороших коней пригодных для тяжёлой кавалерии было категорически недостаточно. Потомки буцефала просто ещё недостаточно укропнились, а что-то подходящее не удалось свести в Новый Рим. Хотя наш герой старался скупать подходящих копытных. В степи тяжёлых боевых лошадей не было. Что-то более-менее подходящее можно было купить только в Западной Европе через союзников во Фризии и в Византии. Но их было мало, и особой популярности они не пользовались в силу военной моды тех лет. А вот с уланами, в отличие от тяжёлой кавалерии, дела ладилось намного лучше, потому что годных боевых лошадей линейных пород можно было достать всюду, и через степь, и через Византию, и через Фризию. Но мы отвлеклись. Кирасиры поверх длинного стеганого халата несли длинную кольчугу, и сверху на нее надевалась кираса, склепанная из горизонтальных полос. Снизу к ней подшивалась юбка из ламеллярной чешуи. Плечи прикрывались простыми наплечниками из стальных полос, собранных на кожаных ремешках. Руки шинными наручами, прикрывающими своим внешним выступом локти, а ноги аналогичными поножами, прикрывающим колени. Шлемы они несли нового образца, то есть гранд-бацинеты с откидным забралом, причем не оригинальные образцы из позднего средневековья, а что-то вроде типа грифон, компелитивной поделки из будущего. Не исторично, но и черт с ним. В качестве вооружения большой коплевидный щит с ремённым подвесом и тяжёлое длинное копье, ланс, с упором в крюк приделанный к кирасе. Как следствие, седло у них было ясельного типа с очень глубокой посадкой и сильно задранными луками, из-за чего выбить их из седла было крайне сложно. Вторым оруженки росир выступал длинный хазарский палаш в ножнах притороченных к седлу справа. Причём этот палаш был оснащён развитой гардой корзинчатого типа. Слева к седлу был приторочен колчан на пять лёгких дротиков джидов, а на поясе имел са меч каролинг, которому, как и палашу, поставили рукоятку с развитой гардой. Конь-Кирасира, как и всадник, имел приличную по местным меркам защиту. Латного барда, конечно, не получилось сделать, но грудь коня удалось закрыть склепанной из горизонтальных полос бронедеталью, а голову защищал импровизированный конский шлем. Круп же и остальную часть корпуса прикрывала стеганная попона с пришитым к ней кольчужным полотном савакупна это должно было резко увеличить выживаемость лошади как от обстрела, так и в свалке. Драгуны не имели защиты коня, и седло у них было с универсальной посадкой, хотя и не совсем степного типа. Как ни как хлуки имелись, из-за чего определённая устойчивость всадника при жёстком контакте сохранялась. В качестве вооружения драгуны несли лёгкие трёхметровые пики с нажной и плечевой петлёй для удобства транспортировки. Тот же самый хазарский палаш у седла, но на поясе у них был уже не меч, а сабля, опять-таки хазарского образца. Пока Ярослав опирался ещё частью на трофейное клёнковое оружие в кавалерии, хотя в недрах мастерских Нового Рима уже разработали и новые специализированные образцы. Но пока было не до них. Завершал же комплекс вооружения круглый щит лензовидного профиля, арабский биополимерный лук и колчан со стрелами. Доспехи их были похуже тех, в которые Ярославу паковал Кирасир. Поверх длинного стёганого халата они носили ламеллярную чешую. Наплечников не имелось, их заменяли короткие чешуйчатые рукава. Руки же и ноги их прикрывали такие же шинные элементы защиты, как и у кирасир. Так что драгуны выступали более универсальными бойцами, пригодными как для пешего, так и конного боя. И вот этот отряд в 21 всадник выехал из Нового Рима и поехал по делам. Ярославу нужно было осмотреть ближайшее поселение, что стояло по дороге на Новую Трою. Там на днях произошло серьёзное происшествие, и без его участия не получалось обойтись. Впереди двигались три драгуна передовым разъездом, за ними Ярослав, потом отряд кирасир и следом остальные драгуны. Немного, но очень внушительно. Все встречные поперечные быстро отходили с пути, пропуская эту кавалькаду. Однако, когда она достигла перелеска, на отряд напали. Из леса с обеих сторон дороги выступили пешие воины и открыли обстрел из луков. Дистанция была метров 20-30, поэтому стрелы представляли не шуточную угрозу. Залп, залп, залп. И нападающие попытались атаковать замешкавшихся всадников холодным оружием, короткими лёгкими копьями молча просто ринулись вперёд и всё. Короткая заруба. Но кирасиры оказались им не по зубам. Только одному из них удалось коня ранить. Остальные, отбросив длинные лансы, неудобные в схватке, выхватили тяжёлые палаши и атаковали неприятеля. Драгуны же сгрудились вокруг Ярослава и, выхватив луки, начали поддерживать кирасиров своими стрелами. Минута не прошла, как атака захлебнулась, и, потеряв с десяток воинов, нападающие перешли к решительному отступлению в лес. Потому что стало понятно, ничего не выйдет к Ярославу не пробиться. Он в хороших доспехах и под защитой драгун. Ярослав попытался был организовать преследование, но от Нового Рима послышался тревожный звук колокола. Нападение на город, воскликнул один из кирасир. Твою мать, процодил Ярослав и направил свой немного поредевший отряд в сторону столицы. Три драгуна и один кирасир, лишившиеся коней, последовали за ними на своих двоих, придерживаясь за луку седла, чтобы легче было бежать. Раненных же лошадей оставили лежать на дороге, не до них Как следствие, отряд разделился. Четыре всадника отстали, помогая коллегам отойти, а остальные рвались вперед. «Почему оповещение не сработало?» — пульсировала у него в голове мысль. «Кто вообще посмел напасть на Новый Рим?» Подходя на рысях к городу, Ярослав заметил, что дежурные на башнях ему указывают на причал. Поэтому, не заходя в город, он устремился туда и поспел вовремя. Пелагея решила немного развеяться, погулять с детьми, да посмотреть на корабли. Там как раз подходила группа из трёх греческих купцов. Тут-то на неё и напали. Хорошо, что ум охватило взять охранение. Десяток легионеров шли за её спиной, кольчуги, копья, большие щиты. Парни выглядели вполне внушительно, чтобы поддерживать статус государыни Северной Римской империи. Нападающие действовали грамотно. Один отряд наседал на этот десяток, что прикрывал Пелагею с детьми, а второй довольно крупный отряд стоял за слоном на дороге к воротам, сдерживая вырвавшийся оттуда дежурный отряд городского ополчения. К несчастью, у ополченцев не имелось пилумов, а иным оружием быстро через стену щитов не пробиться. Почему разом все не навалились на пелаге с детьми, неясно. Вероятно, не убивать их хотели, а похищать. Но Ярослав, выскочивший на своем буцефале из-за угла внешней земляной стены, о том не думал. «Кирасиры, вперед!» — ревкнул он. И те, спешно выстроив линию, пришпорили своих коней и рванули вперёд, опустив свои длинные лансы. Их они не забыли поднять после заварушки на дороге. Девять кирасир сдули заслон, словно он был из картона, и далеко не всех поразили лансом. Часть тупо сбили, да так, что бедолаги разлетелись в стороны словно кегли. А потом, ведомый Ярославом, с ходу атаковали тех, кто наседал на защитников Пелагеи. Короткая рубка, и зажаты с двух сторон, они пали. В плен не сдавались, пытались бежать. Но куда им? Ярослав был в бешенстве, и поэтому не успел отдать приказ о взять и пленников. А когда сообразил, было уже поздно. Уводите их в город, махнул он рукой на бледную как полотно Пелагею с трёхмесячным младенцем на руках и двух парней малолетних, что жались к её юбке, раненным оказать помощь. Кирасиры и драгуны за мной, после чего он повёл всадников обратно к дороге, чтобы организовать преследование. Но было уже поздно. Недалеко от места нападения он обнаружил стоянку и следы лошадей, на которых злодеи и ушли. Мерзавцы, тихо процедил Ярослав, как осознал всю ситуацию в целом. Он нервничал. Сильно нервничал. И было с чего. Ведь у нападавших всё бы получилось, если бы они чуточку не промахнулись по времени. Задержись на нападение на Пеллагию всего на четверть часа, и всё бы удалось. Ярослав бы преследовал тех, кто напал на него, и на помощь десятку легионеров никто бы не успел прийти. Кто это такие? рявкнул он, открывая экстренное совещание. Похоже на берберов, произнёс глава драгун. И что здесь могут делать берберы? «Я слышал», — осторожно произнес представитель Хазар, «что через Кавказ шел отряд, желающий поступить тебе на службу». «Хорошая служба», — раздраженно фыркнул Ярослав. «Как выяснить, они ли это?» «Дай мне седьмицу, и я это проверю», — склонился Хазарин. «Действуй». «Государь», — тихо произнес Виктор, «они ведь не убить твою жену хотели». Если я правильно всё понял. Я тоже так думаю, кивнул Ярослав. И мне очень интересно, как они собирались отходить с ними, ведь это не так просто. Думаю, что в городе были их поддельники, а может и есть до сих пор. Надо проверить все корабли в порту, особенно те, что спешно отчалили. Это мало что даст. Это шанс, и им нужно воспользоваться. Всем это ясно. Хорошо. Так, что у нас по потерям? В среди кирассир и драгон потерь нет. Только 4 коней хороших сгубили. Легионеров два погибло, ещё пятеро ранены. Ополченцев семеро умерло, в том числе от ран. Дюжина ранена. «Суровые ребята!» — уже спокойнее произнес Ярослав. «Крепкие, хорошие доспехи, доброе оружие, да еще и воевать умеют. А бы кто их послать не мог? Но кто? А что с теми, кто отходит верхом от города? Надо организовать преследование, но я не уверен, что это хорошая идея». Судя по тому, как они действуют, ребята опытные, любят и умеют делать засады. Я бы на их месте организовал засаду на преследователей, ловушку какую-нибудь. Поэтому, если и организовывать преследование, то с умом. Я сам поведу сотню. Сотню? Мы не знаем, сколько там человек. Десяток, два, три, не ясно. Я возьму сотню улан и поведу их. Их должно хватить. А лучники? спросил Ярослав и скосился на главу драгун. Я выделю десяток своих ребят, кивнул тот. Отменно. Так, теперь за дело. Я хочу, чтобы убитых самым тщательным образом обыскали. Короткое совещание продлилось ещё 10 минут. После чего все разошлись, выполняя поручение государя, а он сам отправился к жене и детям. Как ты? Жива? Ни тебя, ни детей, надеюсь, не задели? Слава богу. Это хорошо. Тихо произнёс он и обнял её. Нападения ведь не прекратятся, спросила она, отстранившись. Не знаю. Сначала нужно понять, кто и зачем хотел тебя с детьми похитить. Видимо, этот кто-то хотел меня шантажировать или вымогать деньги. Они ведь могли убить наших детей, тихо прошептала Пелагея и всхлипнула. Случайно? Много ли нам это? Тем более, что они без доспехов. Я разберусь. Ох, слабо верится. Покачала она головой. Скоро ты совсем миром будешь воевать, если не прекратишь так вести свои дела. Сдёшь же, или нет, я не ведаю, а нас потерять можешь легко. Сегодня-то успел, а завтра? Предлагаешь сидеть как побитой собаке и головы не высовывать? Ты серьёзно? Мне страшно за наших детей. Я разберусь. С нажимом повторил Ярослав. И мне очень важно, чтобы я мог доверять тебе в этом деле. Ты понимаешь? Никаких выходок. Тобой могут манипулировать, и через тебя мной нужно быть крайне осторожными. Кто бы говорил, покачала она головой. Я говорю, а ты меня слушаешь и подчиняешься. Ясно? Ясно. Глухо ответила Пелагия. Посмотри мне в глаза, тихо произнёс Ярослав. Зачем? Если ты меня слушаешься, то я заберу у тебя детей, и ты будешь их видеть только в моём присутствии, и изредка. Я не хочу, чтобы из-за того, что ты страптивая дура, опять взбрёкнёшь, потерять не только тебя, но и малышей. Уяснила? Ты не посмеешь, вскинула подбородок Пелагея. Хочешь проверить? холодно процидил Ярослав. Несколько секунд шла их игра в гляделки. Наконец она опустила взгляд, тяжело вздохнула и произнесла: "Я всё поняла". "Ну вот и славно", произнёс Ярослав и, чмокнув её в щёку, удалился. Пелагея же, сев у окошка, уткнулась в рукав и зарыдала. Ей безумно не нравилось подчиняться, но сейчас она почувствовала, что еще чуть-чуть, и ее муж, от которого буквально пахло кровью и яростью, сделает что-то ужасное.